Если любимый человек далеко, это любви не мешает. Можно любить и за тысячи километров. Сейчас можно писать друг другу сколько угодно, разговаривать и видеться через экран. Но это все равно связь и любовь. Экран не мешает любви. Иногда месяцами, годами люди вынуждены жить в разлуке. Всякое бывает. Нет возможности пока быть вместе. А любовь есть. Сообщения, звонки, милые картинки и слова любви. И один способ есть понять, любовь это или не любовь. Настоящее чувство или просто такая романтическая игра со стороны человека, который прекрасно без вас обходится и имеет, скорее всего, вполне реальные отношения. Другие. Один есть способ понять, любят вас или нет, нужны вы или нет. Очень простой. Если вы попали в беду, если заболели, если проблемы постигли вас, тот, кто любит, тут же соберется в путь, преодолев все препятствия, чтобы помочь. Если это невозможно, и вы разделены необоримыми обстоятельствами, любящий немедленно предложит деньги. Вышлет их моментально, найдет и вышлет. Даже если придется в долги залезть или продать имущество, немедленно вышлет деньги. Если откажетесь, он предложит. Обязательно предложит. Вот такой простой способ. Простой признак любви. И не только любви на расстоянии. Он всегда работает, этот признак. В каких бы обстоятельствах ни находился тот, кто любит, деньги он предложит. Если надо, вышлет. Так сестра высылала Георгию Фрону, сыну поэтессы Цветаевой, деньги из лагеря, где сидела. Копейки. Но это были копейки любви. «Святые копейки». Она истинно любила брата. А охи, ахи, лучи поддержки, слезы и слова сочувствия — это эмоции, это хорошо. Мы не безразличны человеку. Но это не любовь, это не безразличие. Бесплатные эмоции и возможность считать себя добрым и любящим — Не более того.